Глава пятнадцатая Они приехали в первом часу ночи, но Алене долго не удавалось заснуть, переживая напряжение прошедшего дня. Утром она ожила лишь позавтракав яичницей с беконом и двумя чашками крепкого чая. Включив ноутбук, набрала в поисковике орехов. Обрадовалась. Город располагался неподалеку, в каких-то шестидесяти километрах. Сегодня лучше отдохнуть. На поиски Звягинцева можно отправиться завтра. «Ален, ты проснулась?» Алена улыбнулась. От такого ора, если бы спала, подскочила бы точно. «Проходи, я на кухне!» Марат выглядел свежо и бодро. Только прежде красное пятно на скуле стало багрово-синим. «Как чувствуешь себя?» «Нормально», – она протянула руки. «Видишь, больше не трясутся». «Хлопнула бы пару стопок водки или коньячку. Стресс как рукой бы сняло». «Если я буду пить после каждой...» Алена попыталась подобрать слово. Каждого изменения чужой судьбы. Лучше назвать это акцией. Павловна именно так именовала спасение людей. Пусть будет акция, согласилась она. Если я начну пить после каждой акции, сопьюсь. С парой рюмок вряд ли, зато быстро заснешь. Кстати, о следующей акции выезжать надо сегодня до обеда. Корехову придется добираться по неважнецкой дороге, а к вечеру обещают дождь. «Да тут всего ничего ехать», – не согласилась Алена. Ей хотелось повидать отца и бабушку и похвалиться первой победой. Марат мягко посоветовал. «Приготовь дорожную сумку самым необходимым. У Павловны она всегда стояла собранной. Поверь, лучше подстраховаться. Я узнал, к этому Орехову перебираться через перевал». Алена нехотя согласилась. «Через час буду готова». Пришлось заехать в магазин за продуктами, на этом настоял Марат. В багажнике Нивы, между прочим, лежит все необходимое для приготовления еды в походных условиях. Но я распотрошил НЗ, чтобы не пропал, придется его восстанавливать. Марат руководил покупкой еды, как более опытный путешественник. Алена вмешалась лишь когда сам бразила. он накопил макарон и мясных консервов, но ничего из овощных и рыбных продуктов. «Я не ем траву», – возмутился он, глядя, как она укладывает в тележку банки с морской капустой, тушеные баклажаны и овощную солянку. «Зато я ем». «Что ты сообщил своей невесте о новой поездке?» Марат ухмыльнулся. «Ничего. Сказал, занялся прежней работой, но не уточнил, что с тобой». Алена покачала головой. «Нарываешься на неприятности и меня подставляешь. Поговори с ней, попытайся объяснить». Не успели они выехать из-за пределы Бугунды, как начал моросить дождь, обещанный Маратом лишь к вечеру. Ветер нагнал лохматые черно-синие тучи, небо в миг потемнело, поднялся ветер. Преодолев до перевала 30 километров, пришлось остановиться из-за плохой видимости. Дождь лил сплошным потоком. «Лучше бы утром выехали», — проворчала Алена. Марат не согласился. «Всегда нужен запас времени на поиски». «Дождь скоро кончится. Видишь, на поверхности луж нет пузырьков, а небо посветлело». «Дурацкая примета. Как пузырьки связаны с длительностью дождя?» «Увидишь». Алена решила не терять время и открыла ноутбук. Набрала в поисковике данные Звягинцева. «В Орехове аж три Звягинцева Михаила Сергеевича. Двух отбрасываем по возрасту. Наша живет на проспекте Мира. Жаль, номер дома и квартиры не указан». «Поищи в Фейсбуке или ВКонтакте». «Нашла в Одноклассниках. Глянь». Она показала фото Звягинцева. «Крупный представительный дядечка. Женат, двое детей. Супруга у него симпатичная. Не поверишь, но ее зовут Сирена». «Как?» «Сирена Петровна. Представляю, как ее дразнили Одноклассники. Звягинцев работает шофером на междугородном автобусе». «Интересно, по какому принципу выбирается человек для спасения?» поинтересовался Марат. «Не своевременно умирают и другие люди. Почему спасать нужно именно этих?» Алена пожала плечами. «Я тоже об этом подумала. Обязательно спрошу у бабушки». Она покосилась на Марата. Гладкие еще утром щеки уже посинели от пробивающейся щетины. Но это не придало ему неопрятный вид, а наоборот добавила мужественности. К ее удивлению, через полчаса дождь и впрямь прекратился. По мокрой скользкой дороге пришлось ехать очень медленно. В Орехов добрались к 14:30. тридцати. В справочном бюро узнали точный адрес Звягинцева. «Что дальше? Подсказывай. До десяти утра куча времени». Алена покосилась на жующего Марата. Пока она выясняла адрес, он купил пирожки с уличного лотка. Марат вытер губы салфеткой, улыбнулся. «Отправимся во двор, где живет наш подопечный». «Если там на лавочке сидят местные шпионы, расспросим их о Звягинцеве. Дальше будем действовать по обстановке». «Ты о старушках-пенсионерках?» – догадалась Алена. «О них, драгоценных, бабулечки, лучший носитель информации. Я, между прочим, нравлюсь старушкам и умею с ними разговаривать. Тебе они фиг, что скажут. Это еще почему? Выглядишь слишком красивой и высокомерной». Зато я не ем всякую дрянь с уличных лотков, парировала Алена, украдкой сглотнув слюну. Проклятые пирожки замечательно пахли. Неизвестно, в каких условиях эти пирожки лепили, еще подхватишь кишечный гриб. Марат поднял густые черные брови, в уголок рта она смешливо дернулся. Поверь, тебе скоро придется изменить взгляды на привычки питания. Ни за что, твердо заявила Алена, задирая подбородок. Марат прогласил последний кусочек, вытер руки. «Я вижу, это слишком правильное, Скорее осторожная». Во дворе дома, где жил Звягинцев, словно поджидая Марата, у подъезда на лавочке сидели три старушки разного возраста. «Оставайся в машине», – предупредил он. Марат подсел к бабулькам. Алена не могла слышать, о чем он говорит, но видела, что старушки с удовольствием с ним беседуют. Марат поблагодарил за сведения слова охотливых старушек, пожелал им здоровья и откланялся, довольный собой. Направляясь к Алене, он поднял большой палец. «Хвостом!» – фыркнула она, ненамеренно следя за его движениями. Он двигался плавно, легко и быстро, напоминал хищного зверя на охоте. «Сыновья Звягинцева живут в Москве. Шпионы охарактеризовали Михаила Сергеевича» как мужчину положительного во всех отношениях», сообщил Марат с видом разведчика, вернувшегося задания. «А вот Сирину Петровну назвали заносчивой стервой». Марат засмеялся. «Как корабль назовешь? Какой еще могла стать женщина с таким именем?» Он кошельнул и принял серьезный вид. Звягинцев рано утром отправился на рыбалку с ночевкой, куда именно бабушки не ведают. «Ничего, выясни у Сирены Петровны. Скажу, что работаю в одном автопарке с ее мужем. Я пошел?» Алена в ожидании сведений достала термос и принялась пить чай с печеньем. Наконец дверь подъезда распахнулась, появился Марат. Она невольно снова отметила, напарник выглядит очень привлекательным мужчиной. Хороший рост, широкие плечи, узкие бедра, мужественное лицо. «Сейчас заедем в магазин рыболовных принадлежностей. Купим удочки и наживку. Заявил он. Зачем? Алена стряхнула крошки печенья с брюк. Марат проводил ее манипуляции недовольным взглядом. Нельзя аккуратней. Машина любит порядок. Ладно, буду. Так зачем нам удочки? Мы отправимся на рыбалку. Переночуем неподалеку от Звягинцева. Я выяснил, где его любимое место. Совместим полезное с приятным. Успеем и на вечерний, и на утренний клев. «Если повезет, еще и ухи наварим». Алена фыркнула. «Мы не за этим приехали». «И что? Звягинцева ты спасаешь в десять, а до этого насладимся тихой охотой». «Ален, жить надо здесь и сейчас, не после, когда все, все сделаешь. Не получится этого, вечно будет что-то мешать». «Я понял это, работая с твоей бабушкой. Жизнь может оборваться в любой момент». «Стоит радоваться, не откладывай ничего на потом. Если ты взялась выполнять задание Павловны, приноравливайся к такому ритму существования, иначе быстро выгоришь». Алена покосилась на серьезное лицо Марата. Но ну вот улыбка тронула его губы, оно преобразилось, сразу став обаятельным. «Ничего, я научу тебя». «Я поняла, почему ты до сих пор не женился, и отчего тебе нравится такая работа, заявила Алена. Марат поднял брови. Алена походила на свою бабушку только ростом. В ней не было основательности Екатерины Павловны. Пожилая женщина даже физически выглядела крепче и изнеженной на вид внучки. Ему не нравились тонкокостные хрупкие девушки. Он боялся таких. Казалось, их легко сломать или обидеть. «Возле них всю жизнь придется ходить на цепочках». К тому же у милых созданий, вроде Алены, обычно острый язычок и отвратительный капризный характер. Интересно, сколько времени выдержит эта белокурая Барби, прежде чем ей надоест изображать из себя спасительницу? Ясно же, как день. Эта работа не для нее. Выдай свою версию. Ты из тех, кто терпеть не может рутину. Тебе всегда нужны перемены и смена деятельности боишься что тая быстро надоест и ты попадешь в ловушку поэтому тянешь с решением и радуешься поездкам марат поразился тому как она точно его охарактеризовала однако барби не глупа допустим ты права верно я долго не удерживался ни на одной работе от скуки сходил с ума уже через месяц действительно мне очень нравятся перемены но и чувство удовлетворения не скидывай Таей тоже угадала Девушки начинают раздражать меня спустя неделю после знакомства. Сбежать хотелось от каждой. Тая удержалась дольше всех. Но вдруг женюсь и все переменится. Дай бог. Она не позволит долго водить себя за нас С ее-то темпераментом. Кажется, я начинаю понимать и сочувствовать ей. Марат потер переносицу, смешно чихнул. Женская солидарность проснулась. А позволь-ка спросить. У тебя кто-то есть? Нет, смутилась Алена. Большинство мужчин вызывают у меня чувство раздражения. Только один человек мне никогда не надоедал. Он большая умница и хороший друг. К сожалению, в любовнике не годится. Умница, значит очкастый батан. Видишь, внешность имеет значение. Алена обиделась за Дениса. У него хорошая внешность, он далеко не батан. «Но искра между нами не пробежала». «Ну-ну, верю с трудом. Искра не пробежала. Скорее наша снегурочка не растаяла». Алена возмутилась. «Действует на нервы это твое «ну-ну». Чего стоим? Поехали за удочками». Озеро, на котором любил ловить рыбу звягинцев, располагалось в довольно странном месте. Пришлось петлять вдоль полей, засеянных пшеницей, прежде чем появилось что-то вроде водного оазиса. На стыке полей вдруг заблестела чаша маленького озера, окруженного ивником лишь с одной стороны. На низком берегу высилось единственное дерево, рядом с ним стоял автомобиль. Марат первый заметил Звягинцева, показал Алене. «Не будем ему мешать, сделаем привал чуть дальше». Он остановил не его рядом с ивником. Если бы дождь прошел сильнее, на своем жигуленке он бы сюда не проехал. Алена выбралась из машины, оглядела кусты. Заросли ивника здесь густые. Как ты рыбу ловить собираешься? Найду местечко. С вас, мадам, ужин. Печку я сейчас установлю. Марат вытащил из багажника походную, однокомфорочную печку, присоединил маленький газовый баллон. Установил раскладной столик и два брезентовых стульчика. «Прошу». «А как же уха? Да еще бы с дымком!» – проворчала Алена. Марат развел руками. «Ты видишь, здесь сушняк, а рыбу еще поймать надо». Алена вздохнула. Ужин так ужин, тем более, что есть хотелось ужасно. Он-то пирожков наелся, а она утолила голод двумя печеньками. Алена не стала морочить голову, сварив гречневую кашу, добавила в нее тушенку. «Эй, рыбак, ужин готов!» Он показал ей рыбешку, сиротливо плавающую в пластиковом ведре. «Нет тут рыбы!» Алена насмешливо произнесла. «Хм, или рыбак, не ахти!» После ужина Марат решил попытать рыбацкого счастья еще раз, на другую наживку – Алена же включила ноутбук узнать о третьем человеке из бабушкиного списка. Звонкова Ирина Олеговна. Пять лет от роду. По понятным причинам не имела странички в интернете. Попытка найти ее отца Звонкова Олега успехом не увенчалась. Поселок Калинин, где жила девочка, находился неподалеку от Краснодара. Алена вела маршрут в память навигатора. «Кажется, им не удастся отдохнуть дома». «Придется сразу отправляться в дорогу». Вернулся Марат с пустым ведром. «Выпустил карпа. Все равно с одной рыбки ухи не сваришь». Он бросил взгляд на Алену, лукаво улыбнулся. «Сейчас приготовлю ложе, будем отдыхать». Она кивнула на озеро. «Спуститься к воде можно? Хотелось бы искупаться». «Пройди чуть дальше, там кусты и вника реже. Только возьми с собой ведро». «Зачем?» – удивилась Алена но спорить не стала, прихватила ведро. Повесив на кусты одежду и полотенца, в предвкушении прохладной воды ступила в озеро. Ноги тут же заскользили по жидкой донной грязи. Из кустов на плечо прыгнула жирная лягушка, заставив Алену задохнуться от брезгливости. Едва она сумела подавить в себе зарождающийся крик, как буквально перед носом проплыл уш. Чтобы не умереть от страха, Пришлось наспех ополаскиваться и выбираться на берег. Алена оглядела ноги до колен, покрытые илом и грязью. «Вот тебе я полоснулась Понятно теперь, зачем ведро?» – проворчала она, аккуратно зачерпывая воду. Стоя на траве, вымыла ноги, а была шлепки. «Как водичка!» Алена сделала вид, что не замечает ехидного тона Марата. «Прекрасная!» «Я в багажнике соорудил постельку». «Можешь ложиться». «А ты?» Он кивнул в спальный мешок возле кустов ивника, лежащий на большом куске пенопласта. «Погода теплая. Я решил спать на свежем воздухе. К тому же собираюсь встать на зорьке. Вдруг утренний клев получше будет?» Бросив взгляд на спутницу, добавил с улыбкой. «Да я опасаюсь. Вдруг приставать начнешь». Алена открыла рот, чтобы высказать все, что думает о его самомнении, но тут же заметила в его глазах насмешку. Я начну, а ты не откажешься, парировала она. Конечно, лучше остерегаться. Алена обрадовалась, уж больно не хотелось быть так близко от чужого мужчины. Ей казалось, стоит закрыть глаза, и она мгновенно уснет. Но не тут-то было. В голове закрутились десятки вопросов, на которые не находилось ответов. От громкого звонка на телефоне она резко подскочила и стукнулась головой о крышку Нивы. — Ты совсем сошла с ума? — раздался в трубке обиженный голос матери. — Мам, извини, замоталась и забыла позвонить. Но ведь утром я сказала тебе, что приняла окончательное решение остаться в Бугунде. У меня все просто замечательно, даже работу отыскала. «Издеваешься? Моей смерти хочешь? В доме бабушки опасно жить, если не вернешься?» «Мам, то что? Сколько можно повторять? Я уже взрослый человек, со мной ничего не случится, верь мне!» «У нас с Алексеем есть парочка свободных дней, шестнадцатого мы приедем в Бугунду, хочу лично убедиться, что с тобой все в порядке» «Только не шестнадцатого, жду вас семнадцатого» «Это еще почему?» «Я со своим другом буду на экскурсии, билеты уже куплены, не хочется деньги терять». Алена услышала в трубке шумное сопение, потом бормотание. «Когда она успела завести друзей?» Послышался голос отчима. «Мари, что ты держишь ее за маленькую? Иногда друга можно найти за пару минут». Алексей Игоревич выделил интонации слова «друг». Опять раздался голос матери. «Хорошо, мы приедем семнадцатого». «А я-то считал тебя взрослой девочкой», — послышался от кустов Ивника иронический голос Марата. «Тебе сколько лет?» «Не твое дело». «А все-таки». Пошел двадцать четвертый. «Тяжелый случай», — он передразнил. «Мамочка, извини, забыла позвонить». Алена попыталась испепелить его взглядом, но он только фыркнул и перевернулся на другой бок. Алена проснулась от лучей солнца, бьющих прямо в глаза, приподняла голову. Марат, сидя на корточках, колдовал возле газовой печки. «А, Соня изволила открыть глазки!» — поприветствовал он, заметив ее лохматую голову в открытом окне машины. Алена промолчала, тело зудело от укусов комаров, мышцы ломило от неудобной позы, в которой она заснула умывшись водой из пятилитровой канистры, почистив зубы, ощутила себя чуть лучше. «Садись к столу!» Широким жестом пригласил Марат. «До времени, Икс, есть время попировать!» Он налил в кружку кофе, поставил передаленную тарелку с ухой. «Поймал-таки!» Улыбнулась она, ощутив запах рыбы. «Нифига! В озере мало рыбы, поймать трудно. Но не оставаться же без ухи возле воды!» Открыл банку сайры. Наш подопечный Михаил Сергеевич дрых до восьми утра, потом рожок костер, долго завтракал, а сейчас сидит возле воды, таращится на удочке. Ты ешь, а я соберу наш лагерь. Алена с наслаждением съела тарелку ухи, показавшейся ей необыкновенно вкусной. Выпила кофе. «Мы можем приблизиться к Звягинцеву совсем близко. Я нашел незаметное местечко рядом с ним» заявил Марат, поглядывая на часы. «Интересно, почему время смерти всегда сообщают точно до минуты? А как это случится? Нет». «Сама хотела бы знать». Алена потянулась, расправляя плечи, но, поймав заинтересованный взгляд Марата на ее груди, стушевалась. Двигаясь вдоль кустов и вника, они пробрались к месту. Раздвинув листву, Алена посмотрела на сидящего Звягинцева. Удочка в его руке сильно дрожала. Склоненная голова тряслась. Она толкнула Марата в плечо. — С ним что-то не так. — А по времени еще пятнадцать минут. — Черт с ним, с временем. Алена выбралась из кустов и побежала к Звягинцеву. — Михаил Сергеевич, что с вами? Он повернул голову в ее сторону. Выронил удочку, та упала в воду. Тело мужчины бил озноб, ноги и руки тряслись. Он бессмысленным взглядом посмотрел на Алена. Она пощупала пульс. «Слабый». Звягинцев открыл рот. На нее пахнуло отчетливым запахом ацетона. «У вас диабет? Если не можете говорить, кивните!» Звягинцев кивнул. «Таблетки или уколы в вашей машине есть?» Он еле слышно прошептал. «Забыл». Марат присел рядом с Аленой. «Что у него?» «По-моему, развивается диабетическая кома. Срочно нужно в больницу!» «А сейчас быстро сделай некрепкий сладкий чай и тащи его сюда!» Марат побежал. Алена стала растирать ледяные руки и ноги Звягинцева. «Пока я даю ему чай, подгони его, а жегулей Михаила Сергеевича замкни!» Алена поднесла губам Звягинцева чай. «Ну, давай же, глотните!» Тот с усилием сделал первый глоток. Зубы стукнули о края кружки. «Еще!» Голова Звягинцева поникла. Алена приподняла ее. «Хотите жить, пейте!» Михаил Сергеевич сделал еще пару глотков. Алена бросила взгляд на дисплей телефона. Десять утра. Марат подогнал Ниву. Зубы Звягинцева стучали о край кружки. Он сумел выпить половину. «Еще!» «Не могу». «Можете!» Алена не замечала, что слезы катятся по ее щекам, а руки от страха и нервного стресса трясутся, как у больной. Звягинцев сделал еще пару глотков. «Нужно встать!» Она потянула его за рукав. Звягинцев не шелохнулся. Алена позвала Марата. Тот подхватил Михаила Сергеевича с одной стороны, она с другой. С трудом усадили в него. «А, моя машина!» Произнес он слабым голосом. Алена обрадовалась. «Вам лучше. Мы сейчас отвезем вас в больницу. У вас есть друзья?» «Дайте номер, мы позвоним кому-нибудь из них, они пригонят Жигуленка домой». Марат выехал на дорогу. Алена сидела на заднем сиденье рядом с Михаилом Сергеевичем и придерживала его, не давая завалиться на бок. «Телефон в кармане», — едва слышно произнес он. Алена вытащила телефон, пролистала список абонентов. «Федя», — прочитала она, — «ему позвонить?» Звягинцев кивнул. «Здравствуйте, Федор». «Я звоню по просьбе Михаила Сергеевича. Он был на рыбалке, и у него случилась диабетическая кома. Мы везем его в больницу, а «Жигули» остались у озера. Вы можете их перегнать в город?» Алена повернула голову к больному. «Не волнуйтесь, ваш друг все сделает». Звягинцев не ответил. Алена схватила руку. «Пульс есть». Посветила в открытые глаза Михаила Сергеевича. Зрачки не отреагировали. «Он в коме!» Занервничала она. «Нужно быстрее в больницу!» «Не ори! Я стараюсь!» Нива на предельной скорости мчалась по проселочной дороге. Алена вцепилась в рубашку Звягинцева, пытаясь смягчить тряску. К счастью, больница в Орехове оказалась на краю города. Марат проехал на стоянку машин скорой помощи, выскочил из Нивы и побежал за врачами. Алена попыталась нащупать пульс на шее Михаила Сергеевича и не смогла. Двери станции скорой распахнулись, два медбрата выкатили каталку. Вытащив безвольное тело Звягинцева, уложили на нее. «Десять тридцать», — сказал Марат. «Мы будем надеяться, что вырвали его у Костлявой». «Отгоните машину», — постучал в окно Нивы охранник. «Вы загородили дорогу скорым». Марат завел мотор. «Если будешь так нервничать, тебя надолго не хватит», — Алена проворчала. «А ты, я вижу, спокоен». «Не очень. Просто за месяц с Павловны немного привык, и ты привыкнешь». Марат поставил машину на общую стоянку. Молча посидели минут пятнадцать. «Пошли узнаем, как дела у нашего подопечного», – пробормотала Алена со вздохом. В приемном покое медсестра обрадовала их. «Живой ваш, Звягинцев! Вовремя привезли!» Алене хотелось подпрыгнуть от радости. «Можно посмотреть на него?» «Можно. Его еще не подняли в отделение терапии». Они заглянули в палату. Михаил Сергеевич лежал под капельницей. Прежде бледное лицо порозовело. «Спасибо вам, ребята. Если бы не вы, я бы загнулся». «Мы рады, что вы живы», — искренне произнесла Алена. «Как же вы забыли лекарства?» «Сам не понимаю». Марат полюбопытствовал. «Михаил Сергеевич...» На озере я поймал лишь одну рыбку. Как вам удается что-то ловить? А вы других рыбаков заметили?» Слабо улыбнулся Звягинцев и сам ответил. «Нет, их там не бывает. Место пустынное. Я туда не на рыбалку езжу, а за покоем». Он покосился на Алену. «Извините, девушка, но иногда ваш брат так достает, что только на рыбалке можно скрыться». «Вы о своей жене?» – усмехнулась Алена. «О сирене. А как вы попали на озеро?» Марат подмигнул Алене. «Мы тоже искали уединенное место. Выздоравливайте, Михаил Сергеевич. Удачи вам!» «Спасибо еще раз, ребята». Выйдя из больницы, Марат показал на кафе, расположенное неподалеку. «После тряски у меня всегда просыпается зверский аппетит. Пошли перекусим». Алена согласилась. И поплотнее. Тем более, что сразу отправляемся в Калинин на поиски Ирочки Звонковой. Маршрут я уже заложила в навигатор. Марат шутливо изобразил выстрел в сердце. Тая меня убьет. Я обещал вернуться сегодня вечером. Не получится. Путь не близкий. Люблю, когда наши подопечные проживают в поселках и деревнях. Заявил Марат после того, как он ловко разузнал у молоденькой продавщицы о семье Звонковых. «Мало того, что в городе труднее найти человека, так еще горожане подозрительнее, чем селяне. А тут все выложили на блюдечки с голубой каемочкой». Алена похвалила доморощенного сыщика. Она сама слышала, как он выведал всю подноготную не только Звонковых, но и самой продавщице. Правда, она не поняла, зачем ему это понадобилось». Сама она в разговоре не участвовала, изображала придерчивую покупательницу. До 16.30 тридцати, куча времени. Марат лизнул мороженое, покосился на стаканчик с квасом в руках Алены. «Рядом с поселком речка, успеем охладиться». С утра Алена мучила дурное предчувствие. К утру на стоянке под Краснодаром, где они остановились на ночлег, ей приснился жуткий сон. Она стояла над останками маленькой девочки которую нашла в траве, видела личико, залитое кровью, ладошки, сжимающие сорванные ромашки. Рядом с телом ребенка валялась новая кукла. О сне она рассказала Марату. Тот отмахнулся. «Надеюсь, ты не суеверная». «Нет». «Но после сна стало тяжело на душе. Вдруг не просто так он привиделся». Марат доел мороженое, забрал у нее пустый стаканчик, налил в него минералки, залпом выпил». «Жаркое будет лето, если такой июнь знойный. Так что, едем на речку?» «Нет, едем к детскому саду. Проверим, там ли Ирочка, как сказала продавец». Марат застонал, представив три часа ожидания на улице под палящим солнцем, но спорить не стал. Детский сад «Колосок» располагался в центре поселка. К нему можно было подъехать сразу с четырех улиц. Вокруг учреждения высадили два ряда лип. Они давали живительную прохладу, да и сам детский сад утопал в зелени. «Моя очередь действовать». Алена повесила фотоаппарат на плечо, нацепила темные очки. «Представлюсь фотокорреспондентом районной газеты». Она кивнула на липы. «Будешь ждать меня со всеми удобствами. Тенек, чистый воздух». В помещении Алена попала беспрепятственно. Дедок, сидящий в крохотной будочке на проходной, даже не попросил показать удостоверение корреспондента, сразу поверил на слово. Да еще подсказал, где отыскать Иру Звонкову. «Крайне пуганных идиотов», — возмутилась про себя Лена. «Кто угодно может сюда пройти». Группу «Ромашка» она отыскала легко, дети как раз обедали. «Добрый день», — обратилась она к воспитательнице. «Дети приятного аппетита», — малыши недружно ответили. Алена озвучила версию о корреспонденте. Воспитатель, женщина лет пятидесяти и приятной внешности, тоже ничего не заподозрила. Предложила сфотографировать детей за обедом, а после сделать снимки тех малышей, что ей понравится. Алена очелкала несколько фотографий, посидела на стульчике, дожидаясь окончания трапезы. «Можно сделать снимки девочек с именем Ирина и мальчиков по имени Александр. Так нужно для статьи». «Конечно». «Ирочки, Звонкова, Колесникова и Стадник, подойдите сюда. А вот Сашенька у нас один, зато аж четыре Арсения. Не хотите заменить имя?» «Не стоит. А вот вас я хотела бы сфотографировать с каждым ребенком, как их любимую воспитательницу». Лицо женщины порозовело от удовольствия. Алена быстро сделала снимки детей. Ирой Звонковой оказалась рыжая, словно солнышко девочка, улыбчивая и смешливая. Зеленые глаза, похожие на неспелый крыжовник, горели любопытством. «Спасибо вам за доброжелательность», — поблагодарила воспитательницу Алена и как бы невзначай поинтересовалась. «А вон та рыжая девочка здорова?» «Что-то не так?» «Мне показалось, она немного бледненькая». Воспитательница на всякий случай потрогала лоб Иры Звонковой. «У тебя ничего не болит?» Девочка покачала головой. «Вам показалось». Она вообще редко болеет. На редкость крепкий ребенок. Только шкадливый немного. Вы извините, но пора детей укладывать на дневной сон. Это вы меня извините. Алена попрощалась с детьми и воспитательницей. Алена прошла через пост охранника, помахала старику рукой. Марат, положив голову на руль, крепко спал. Она не стала его будить. До времени гибели Ирочки оставалось три с половиной часа. Ребенок будет в кроватке до половины четвертого, потом в саду полдник. Можно было прослабиться и поехать на речку, но что-то мешало. Вчера они сразу выехали из Орехова и находились в пути до поздней ночи. Остановились лишь на оборудованной стоянке, сняли в придорожной гостинице два одноместных номера. Только вот нормально выспаться не удалось, подвыпившая компания автотуристов долго не могла успокоиться». Алена не могла сидеть из-за какого-то нервного зуда и отправилась бродить по липовой аллее. Метрах в двадцати от нее, между железных прутьев забора, огораживающего детский сад, пролезла Ира Звонкова и направилась к машине. Возле старенького «Опеля» стоял мужчина интеллигентного вида, держал в руках куклу и что-то тихо говорил девочке. Мужчина не выглядел подозрительно, наоборот, его вид внушал доверие. Аккуратная прическа, светлая и хорошо выглаженная рубашка, темные брюки и немного виноватая улыбка на круглом лице. Подозрительным было появление Ирочки через прутья в заборе. Алена, не раздумывая, кинулась к ребенку. Мужчина растерялся и бросил куклу в распахнутую дверь автомобиля. «Почему вы забираете ребенка из детсада в тихий час?» – крикнула она. Лицо незнакомца перестало быть добродушным, глаза загорелись злобой. «Ты кто такая? Откуда взялась?» Алена прикрыла ребенка собой. «Ирочка, ты знаешь этого дядю?» Алена слушала ответ ребенка и не сводила глаз с мужчины. «Он хороший, угощал меня конфетами и обещал подарить куклу. Можно я ее возьму?» «Видите, я ничего плохого ребенку не сделал и не сделаю. Я сосед Ирочки. Ее мама просила забрать девочку из детсада». Заговорил приторным голосом незнакомец, воодушевившись ответом девочки. «Он ваш сосед?» Алена заглянула в лицо малышки. Ирочка промолчала. Мужчина сделал шаг в их сторону. Алена взяла ребенка за руку. «Раз так, идем к воспитателю. Пусть она позвонит матери Иры, и мы удостоверимся, что она поручила вам дочь. Можете пойти с нами», — заявила Алена, пытаясь двигаться боком. Уж больно не хотелось поворачиваться спиной к незнакомцу. Ее опасения оказались ненапрасными. Мужчина рванулся к ней и занес над головой Алены тяжелый гаечный ключ. Ее спасла реакция. Она сумела увернуться. Ключ просвистел в воздухе. «Быстро беги в группу!» — крикнула Алена Ирочке, пытаясь рожать пальцы девочки, намертво вцепившейся в ее руку. Незнакомец снова поднял гаечный ключ. Девочка завизжала. «Брось ключ!» – приказал Марат. Алена в пылу схватки не заметила его появления. Незнакомец ретировался к машине, но сесть за руль ему не позволил Марат. Он заломил мужчине руку, заставляя того скулить от боли. «Заткнись!» – Марат ослабил хватку. «Что здесь происходит?» «Он пытался посадить Иру в машину. Она пролезла к нему через прутья забора». Марат сомнением посмотрел на узкое расстояние между железными прутьями. «Как ей это удалось? И почему она не спит? Куда смотрела воспитатель?» «Это мы сейчас и узнаем», — проворчала Алена. «Веди этого любителя маленьких девочек к будке сторожа. От него позвоним участковому». Услышав о полиции, мужчина выругался и попытался свободной рукой ударить Марата. Тот вздернул руку выше, заставив задержанного корчиться от боли. Старичок мирно дремал на посту, положив седую голову на журнал Красфордов. «Алло, охрана, подъем! Телефон участкового имеется?» «Что? Где? Кто?» Марат хмыкнул. «Правильно говорить, что, где, когда. Телефон участкового есть, мы тут злыдня поймали!» Старичок поморгал, напялил очки на лоб. Разглядел странную процессию. «А зачем телефон?» Высунувшись в окошко, показал на здании аптеки. «С торца того здания, кабинет участкового, там наш опорный пункт». Марат удовлетворенно кивнул. «Ален, я отведу этого красавца в полицию, а ты верни девочку в группу». Алена с Ирочкой прошли по дорожке к зданию детского сада, поднялись на второй этаж». В группе в спальной комнате одни дети мирно спали, другие ворочались сбоку-набок на постели. Мальчик у окна, сидя на кроватке, играл с телефоном. Ни воспитательницы, ни нянечки поблизости не наблюдалось. Алена, не отпуская руку девочки, отправилась на поиски персонала. В конце коридора, услышав тихие голоса, открыла дверь. В небольшой комнате сидело несколько женщин, На столе перед ними стояли чашки, источая аромат кофе. На тарелках лежал разрезанный торт. «Это девушка-фотограф», – пробормотала воспитательница из группы Ирочки. «Вы еще не ушли?» Иру Звонкову я обнаружила на улице. Она чуть не села в машину к неизвестному мужчине. Он уверяет, мать Иры попросила его забрать дочь. Воспитательница всплеснула руками. «Как она очутилась на улице?» «Если должна спать в кровати?» «Вы меня спрашиваете?» Ехидно осведомилась Алена. «По-моему, вы плохо следите за детьми». Девочка беспрепятственно покинула группу, пролезла сквозь прутья забора и оказалась на улице. Мать Иры предупреждала, что ребенка заберут во время сончаса. «Нет, меня никто не предупреждал!» Заволновалась воспитательница, понимая, что виновата в происшедшем. Она присела на корточки перед девочкой. «Ирочка, почему ты сбежала?» «Он пообещал мне подарить куклу и покатать на карусели», – пролепетала девочка. Алена тронула воспитательницу за плечо. «Надеюсь, я могу оставить девочку со спокойной душой. Теперь-то вы присмотрите за ней». «Спасибо вам», – воспитательница замялась. «Не рассказывайте об этом происшествии, меня премии лишат». Алена возмутилась. «Вас только это волнует. Мой напарник повел незнакомца, выманившего и к участковому. Все зависит от того, что выяснится в результате». Алена заметила. Сотрудницы детсада переглянулись. Некоторые и вовсе выглядели испуганными. Покинув детсад, Алена отправилась за Маратом. Помещение, где располагался опорный пункт полиции, выглядело недавно отремонтированным. За новеньким столом сидел участковый и что-то писал. Напротив него на табурете примостился Марат. При появлении Алены мужчины дружно подняли головы. «Это она заметила девочку», — сообщил Марат участковому. «А куда делся кукольник?» — поинтересовалась Алена. Лицо участкового выразило изумление. «Откуда вы знаете, как оперативники назвали убийцу?» Теперь наступила очередь Алены изумляться. «Убийцу?» «Думаю, да. В крае уже почти три года пропадают рыжеволосые девочки пяти-шести лет. Преступник похищал их из детских площадок, садов, из магазинов. Спустя время их находили неподалеку от дороги в траве с куклой в руках. Скоро из города приедет опергруппа. У них есть отпечатки пальцев убийцы и его биоматериал. Тогда мы точно узнаем, он ли это». Участковый показал на стул в углу. «Садитесь, нужно записать ваши показания». «Так откуда вам известно, что он кукольник?» Аляна бросила взгляд на немного одутловатое, нездорового цвета лица участкового. «Просто вырвалась», — объяснила она и бросила взгляд на часы, висевшие на стене кабинета. «Без двадцати три». «Мы спасли Иру, но время смерти еще не подошло. Может, он убил бы девочку как раз в это время, а мы ему помешали?» «Значит ли это, что можно расслабиться?» «Почему вы находились возле детского сада?» Спросил участковый. Мешки под серо-зелеными глазами делали его старше, но стоило внимательно приглядеться, становилось понятно, ему не больше тридцати пяти. Алена прошла большую школу вранья, поэтому быстро сориентировалась и выдала свою версию. «Я участвую в конкурсе «Лучшее детское фото». Хотела детей снять в их обычной обстановке. Сделав снимки, вышла на улицу и тут увидела, как девочку подзывает к себе мужчина. Дальнейшее, думаю, вам уже рассказал Марат. Участковый потер переносится ручкой. Паспорт с собой. В машине. Принесите, а я пока допишу протокол. Алена вернулась быстро, подала полицейскому документ. «Вы подтверждаете, что заехали в поселок по пути?» Поинтересовался участковый, подавая ей листок бумаги. Марат покосился на спутницу и незаметно для полицейского подмигнул. «Подтверждаю. А куда вы дели этого?» Участковый хмыкнул. «Хм, сидит в кутузке под замком». Алена бросила взгляд на часы. Пятнадцать, двадцать. Ее бросила в дрожь. «Мы можем идти?» «Вы да. А молодого человека я еще задержу. У меня к нему пару вопросов». Алена буквально выскочила из участка и побежала к детсаду. На дороге в ряд стояли несколько припаркованных машин. Родители начали забирать детей домой. Она находилась на одной стороне дороги, когда из калитки рядом с домиком охранника вышла молодая рыжеволосая женщина, держа за руку Ирочку Звонкову. Одного взгляда на эту парочку хватило, чтобы понять, это мать и дочь. Когда-нибудь Ирочка превратится в такую же яркую, роскошную красавицу, как ее мама. Девочка вырвала руку и побежала к стоящей машине предполагаемого маньяка. Да моя кукла!» Алена вспомнила. Мужчина кинул куклу на переднее сиденье. Ирочка, видимо, заметила игрушку в распахнутой двери. С одной из примыкающих к садику улиц с Ревом выехал автомобиль и помчался прямо на ребенка. Алена рванулась навстречу Ире. Звуки сразу исчезли. Показалось, она мгновенно оглохла. Замер с открытым ртом старичок-охранник в окошке. Застыла в объятии парочка у аптеки. Почти завис в полете ребенок, которого подбросил отец. Алена выхватила Ирочку перед капотом медленно плывущей Ауди. Тотчас вернулся уличный шум. Автомобиль дернулся от машин, припаркованных возле детсада, с визгом затормозил, оставляя черный след на асфальте, и влетел в угол аптеки. Алена замерла, держа Иру на руках. Сердце выдавало бешеное стаката, но ум оставался холодным. Она спасла девочку от убийцы, но смерть сделала вторую попытку забрать и жизнь Иры точно в назначенное время. Неужели касая, Как это бывает в ужастиках, обладает собственным разумом. Или этот фатум, от которого трудно уйти. Недаром бабушка говорила, изменить судьбу можно только в последнюю минуту. «Ирочка!» — к ним подбежала мать девочки. «Господи, вы спасли ее! Я уж думала, потеряла свою малышку!» Ира потянулась в сторону открытой машины. Алена вздохнула. Трудно будет с таким упрямым ребенком, хотя вряд ли Ира поняла, что чуть не погибла. «Там моя кукла! Пропади она пропадом. Куплю я тебе любую игрушку, какую покажешь. Спасибо вам, девушка. Сейчас я все выскажу уроду, что чуть не сбил мою дочь!» Алена глянула на Ауди. Из нее выбрались подростки. Они стояли, пошатываясь, с очумелым видом. К ним бежали люди. «Что тут снова случилось?» произнес марат удивленно алена не заметила когда он подошел коротко объяснила твою ж мать воскликнул он а говорят бомба дважды в одну воронку не попадает посмотрев на аудио аптеки цокнул языком такой машине нос своротили глянь ка дамочка врезала одному пацану хм, теперь второму это мать ирочки Марат, обмотав руку носовым платком, захлопнул дверь опеля. «Пока участковая чухается, из машины все вещдоки растащат. Пошли ему напомним и отправимся домой». «Завтра моя мама, отчим и брат приезжают. Лучше, если мы сегодня доберемся до Бугунды. Еще одну ночь в кемпинге я не выдержу». Марат похлопал напарницу по спине. «В полночь будешь дома, но сначала перекусим». После этих акций на меня жор нападает. На меня тоже, согласилась с ним Алена. После стресса организм требует подзарядки. Утром Алена проснулась свежей и отдохнувшей, но потом вспомнила, как опозорилась перед Маратом вчера вечером и застонала от стыда. Будучи ребенком, она не позволяла себе распускаться и лить слезы. Даже когда против нее восстал весь класс, когда она чувствовала себя потерянной, одинокой, и то не ревела. А тут всего-то небольшой стресс выбил из колеи. Марат остановил Неву возле придорожного кафе. Алена только что хотела есть, но аппетит вдруг пропал, и она не пошла ужинать. Перед глазами стояла личико Ирочки Звонковой. Алена никак не могла избавиться от чувства, что чуть не совершила ошибку, и жизнь девочки висела на волоске. Она помнила тепло ее ладошки, блеск огненно-рыжих волос и упрямство в глазах, так похожее на собственное. Плохие мысли полезли в голову, Алена представила маленькое тельце Иры на асфальте и всхлипнула. Слезы полились неудержимым потоком. Она не понимала, от чего плачет, ведь все закончилось хорошо, но напряжение, накопившееся за несколько дней, требовало выхода. Впервые в жизни Алена позволила себе слабость. Ее душа, омывшись слезами, сделалась чистой и легкой. Ушла снидающая тревога и страх не справиться с заданиями бабушки. «Ты чего ревешь? Обидел кто?» Заглянул в салон машины Марат, вернувшийся из кафе. Алена не ожидала, что он так быстро вернется. Вытерла глаза полой рубашки и отвернулась, пряча лицо. «Я не реву!» «Так, расчувствовалась немного». Она показала на автомагнитолу. «Музыка слишком печальная». Марат поднял брови. «Да ты что? У Рамштайн печальная музыка? Больше на дьявольскую похоже. Алена проворчала. «Хватит издеваться. Садись за руль и поехали». Марат повернул ключ зажигания. «Рад, что ты нормальная девушка. Расстраиваешься и переживаешь, как все. Я уж подумал, ты непробиваемая ледышка». «За неделю мы изменили судьбу трех человек, и это оказалось нелегким делом. Поначалу я не доверял тебе, а ты продержалась столько времени, не стесняйся своих слез». «Я не плакала», — Марат покачал головой. Алена в досаде подняла глаза к потолку. «А если и так, то уронила пару слезинок от усталости».